— Хочешь, я поджарю тебе сосиску? — спрашивает Рой. — Давай просто поговорим. В разных уголках пляжа уединились ушедшие от костра парочки, вместе с которыми приехали сюда и они. Какая-то девчонка вскрикивает в притворном испуге. Галахер резко поворачивается на шум. — Да, ночь роскошная, — повторяет Рой. «Интересно, могла бы она пойти на это сейчас, здесь?» — думает он и внезапно смущается. «Она не такая, как Эти. Ей это не понравится. Она чистенькая, славная, верующая девочка. Он чувствует стыд за свои мысли». «А мне хотелось бы о многом с тобой поговорить», — продолжает он вслух. «Пожалуйста, Рой. Понимаешь, мы встречаемся уже два месяца». «Что ты обо мне думаешь?» Сказав это, он вспыхивает от смущения. Ему стыдно своего желания переспать с ней. Хихиканье на пляже становится громче. «Я хочу сказать, нравлюсь ли я тебе?» «По-моему, ты действительно славный, Рой. Ты джентльмен, ты не такой грубый, как другие ребята». «Да?» — разочарованно тянет Галлахер. В ее словах есть что-то унижающее его и в то же время приятное. «Да, но у меня другое на уме», — думает он. «Мне кажется, ты всегда о чем-то думаешь, но, понимаешь, Рой, я никогда не знаю о чем. А мне хотелось бы знать, потому что ты отличаешься от других. Чем?» «Ну, ты скромный, то есть я не то хотела сказать. Просто ты хороший». «Хм, послушала бы ты, как я разговариваю с ребятами», — говорит, улыбаясь галахер Оба смеются. О, я уверена, что с ними ты точно такой же. Ты не можешь быть другим. Ее рука случайно касается колена Галахера, но смутившись, она тотчас же отдергивает ее. Мне только хотелось, чтобы ты чаще ходил в церковь. Я, в общем, хожу регулярно. А что тебя беспокоит? Ведь тебя что-то беспокоит? Ты такой таинственный. Да? Галахер польщен. «Ты всегда кажешься очень сердитым. Мой отец недавно заговорил о тебе, он сказал, что ты состоишь в организации объединенных христиан. Я ничего не понимаю в политике, но знаю одного парня из этой организации, Джеки Иванса. Он ужасный человек». «Хм, все зависит от клуба, знаешь, они меня испытывают». «Ну, в этом нет ничего такого. Мне бы не хотелось, чтобы ты попал в беду. А почему?» Мэри смотрит на него. В ее глазах покорность и покой. На этот раз она уже намеренно, а не случайно касается его руки. «Ты знаешь, почему, Рой?» — тихо говорит она. В горле застревает какой-то комок. Когда он слышит, как та девчонка на пляже снова хикикает, Его охватывает трепетный дрожь. «Здесь, в Сити-Пойнт, можно отлично провести время», — замечает он, вспоминая о мучительных эротических снах. «Вот что я скажу тебе, Мэри. Если я бы был твердо уверен в тебе, — его голос крепнет от сознания самоотречения, — я не проводил бы с ними столько времени. Ты же знаешь, что мне хотелось бы тогда видеть тебя чаще. В самом деле... Галлахер прислушивается к шуршанию набегающих на песок волн. «Я люблю тебя, Мэри!» Неожиданно говорит он твердым голосом, несмотря на некоторую тревогу, от того, что неопределенности настает конец. «Я думаю, что тоже люблю тебя, Рой!» Да, он целует Мэри сначала нежно, потом с жаром, Но какая-то частичка его души не участвует в происходящем, оставаясь холодной. «О, конечно же, я люблю тебя, детка», — говорит он сипло, пытаясь подавить смятение, и отводит глаза в сторону. сити Пойнт Здесь так прекрасно», — говорит Мэри. «В темноте они не видят разбросанного мусора, водорослей и плавника». «Да, здесь хорошо», — соглашается Галлахер. «А вот и Рой! Как твои дела, женатик? Как тебе живется с твоей красоткой?» «Окей!» — Галлахер дрожит от холода. Унылый сентябрьский рассвет еще только занимается над серыми каменными мостовыми и неряшливыми деревянными домишками. «Господи, ну и холод! Хоть бы скорее начинались эти проклятые выборы!» «Я рад, что мы встретились сегодня, Рой!» Мы так и думали, что у тебя все в порядке. Но все же недоумевали, почему ты долго не показываешься. А, ну их к черту! Я покончил с этими христианами, — бормочет Галлахер. Я думаю, ребята теперь не очень-то хотят меня видеть. Да, но тебе надо было бы сказать им об этом. Между нами клуб собирается отстать от них на время. Начали давить сверху, на уровне штата, как я слышал. Придерживаться клуба всегда выгодно, здесь у них никогда не ошибешься. Держу пари, не свяжись ты с этими христианами, быть бы тебе старшиной клуба на сегодняшних выборах. Надеюсь, ты не обиделся, Рой? Нет. В действительности Галлахер обижен. Опять оказался ни с чем. Бьюсь об заклад, что объединенных христиан подкармливали пробравшимися в партию богатые евреи, Очень может быть. Жена настаивала, чтобы я порвал с ними. Как она поживает? Хорошо, отвечает Галахер. Он представляет, как она спит сейчас, слышит ее громкий, прямо-таки мужской храп. Значит, семейная жизнь идет отлично. А где ты сейчас работаешь? Устроился шофером, вожу грузовик, как и мой старик. Мэри купила круженую скатерть на стол, вспоминает он. «Слушай, эти красные выдвигает Макджилиса, ну, знаешь, того черного ирландца, если он только когда-нибудь был ирландцем. Представь себе, парень, отрекся от своей лиги. Он, правда, не очень-то беспокоит наших на первичных выборах. А вот в этом округе есть кучка членов профсоюза, и Макнамар сказал чтобы мы хорошо себя показали в этом районе, чтобы они не перетащили на свою сторону еще больше избирателей.